Вот тебе и здравсти. Новые гости на нашу голову, именно что на нашу. Хитрые подземные сидельцы за день работы умудрились расковырять электронное потроха трофейных носителей и чрезвычайно гордые своим трудом, поспешили явить его результат на свет божий. Не забыли стало быть своих-то разглядывать распечатку тупиков. Ему уже чуток полегче, даже вставать начал. Что и говорить, стоило перевозить его в рудный. Тут, слава богу, специалисты опытные полигонного главврача. Нет, товарищ генерал-майор, надо думать, к ним помощь шла, а здесь кто-то её встречать должен был. А что ж мало-то так. Да чёрт её знает. Правда, оружия в этот раз везли немного. И, видимо, знали о том, что большая часть местных негодяев погибла уже. Вот, про удовольствие этого прихватили, да. Жаль, что встречающих этих не прихватили. Сожалеюще качает головой генерал. А то как бы всё хорошо вышло. Не кино, Михаил Петрович. Так не подфартило. Но, как я думаю, майор самолётов они уже больше не пошлют. Не вряд ли их дофига и было-то. А уж после того, как третий в этих местах навернулся, да. Следующая группа наверняка по земле пойдёт. Учтём, здесь уже нам воевать привычнее. Хотя и против самолётов я не возражаю. Ракеты ещё есть. Дай тебе только волю. Фыркает тупик. Тот бы всех и закопал. Тайга большая, пожимаю я плечами. Места хватит. Так тайга же, а не погост. Нам тут жить, не забыл? Ну я сюда никого и не звал. Сидели бы они там у себя потише, а то ведь и впрямь осерчать можем. Генерал усмехается и снова берёт распечатку. Листает подшивку и что-то про себя бормочет. Умный он дядька, надо дать должное. Скорее бы уж на ноги вставал, а то я-то выглядею, скопыт рухну от трудов непосильных. Спасибо Лапину да Калину. Тянут на своих плечах нехилый воз повседневных забот. И здесь врудном тоже понемногу жизнь обустроилась, даже школа работает. Вот Когда я первый раз об этом услышал, откровенно говоря, ушам своим поверил не сразу. Но ну, не укладывалась в моей голове такая информация. Тут вокруг чёрт знает что происходит. Вообще непонятно, как ещё всё не посыпалось в тартарары. И вдруг здравствуйте, школа. А ты глазата, -то не торопись. Серьёзно говорят мне на здрё Эх, то я, Вадь, до да глотки резать ума большого не треба. А детей учить, чтобы из них нормальные люди выросли, а не головорезы. Это брат не каждому дано. Демьян Семенович. Да я разве что говорю? Просто непривычно как-то, неожиданно. Этот друг мой ситный, война, неожиданно. О, дёбана по плану. И раньше бы начали, как вы, немерзюки эти. А с учителями у нас как неشبка. Грустнеет на глазах Семёныч. Ну, писать, считать это есть, кому обучить. А вот серьёзнее что? Почесав в затылке, предлагаю ему потеребить на эту тему Рашникова. Там мужики умные сидят. А воз чем их подцепить могут? Вы преки мои ожидания, профессор не только согласился, но и пригласил к нам троих грамотных языкастых парней. Работать они станут вахтовым методом по месяцу, потом их сменит другая троица. Прислал своих спеццов и Калин тоже троих. Хм. А у нас тут даже и не школа. та какой-то технический колледж получается, что, впрочем, никого из местных ничуть не огорчает. Ребятишек прислали даже и из Печоры. Один хрен в городе, теперь долго не жить. Родители потихоньку перебираются в окрестности селения. Кто-то переезжает в Рудный, кто-то в Усть-Иньск. Там потихоньку тоже всё оживает. Иной раз, завертевшись со за всеми заботами, даже начинаешь забывать о том, что где-то лежат в развалинах целые города. Слегка обескураженная этой мыслью, делюсь своими наблюдениями с Галиной. А что ж ты хотел? Сиего огня, она что поет мы рубашку? Война, Серёжа, это состояние неестественное для человека. Вот и отключает голова того воспоминания такие. Ну вот станцуя она сейчас танец живота, и то так не удивился бы. Из чьи густ такое услышать, только не ожидал, но ну не отгадал-ки же. Она сейчас без своей формы яружея, в домашнем халатике, который притащили ей наши медсёстры, совершенно мирный вид. Если забыть всё то, что я пронил знаю. Нагаля, до да ведь мне постоянно что-то напоминает об этом. Так ты и не робот, чтобы совсем без эмоций на всё реагировать. Вот и включаются знания свои предохранители. Нельзя иначе, перегоришь. Отложив в сторону шитье, она встаёт с места и, подойдя поближе, Присаживается на подлокотник старого кресла, в котором сейчас сижу я, прижимается ко мне боком и нежно поглаживает по голове. Не комплексуй, ладно, всё правильно будет.